Глава 26. шестая. Пустые хлопоты. Поднимаясь по узкой тропинке над пляжем, пластуны наблюдали, как шестерка сербов дружно выгребала к открытому морю, уводя единственное доказательство присутствия казаков в этой бухте. Небо по-прежнему было чернее моря, такой грозы казаки не видали. Три часа непрерывно гремело и сверкало. К чему это? Что за знак? «Часа через четыре здесь будет дождь, скорее всего, на целый день», — пояснил Лука. Последним шел Гриц, подчищая тропу от следов, оставленных в с и сречко. На камнях следов не осталось, а вот кучки навоза никто не потрудился убрать. Дождь, конечно, смоет, но когда он будет? Со османами же столкнуться можно было в любую минуту. Резко повернув, Лука повел вниз. Тут тропинок не было. просто поросший травой и кустарником склон. Лошадь оскальзывалась, преподала на задние ноги. «После дождя здесь не залезешь. Можно другим, более пологим путем. Что у вас в мешке, кобыла, что-то быстро устало? Свинец, патроны. Привал! Разгружай лошадь, нам уставшая животина не нужна. Ты, Лука, расскажи, что нас ждет. Где со сманами можем встретиться?» — Проход из котловины, по которой я привел с речку, очень узкий. Не проход, щель. Лошадь с трудом может протиснуться. Случайно нашел, когда овцу искал. — Какую овцу? — А я в котловине пас года три тому. Проход лавром зарос. Если не знаешь, где искать, мимо пройдешь. Только люди с речко, как лесорубы, шли, как будто специально след оставляли. — Понятно. — Птицей свистеть умеешь? — Какой? — Все равно. — Ну-ка, посвисти. — Добре. Пойдешь последним. Как нужно будет изменить направление, свистнешь мне. Рукой покажешь, куда идти. Дальше крестом пойдем, сторожась. Проверить сброю. — Господин атаман, на кой нам эти турки? Похоже, их специально на нас выводили. — Удивил Сашку. — Я думал, ты только о девках грезишь. — Прав ты, господин казак, но не совсем. Проход нам нужен раз, лошади два... Турки за бандитами идут, про нас пока не знают, это три. Если до сих пор на простор не вышли, то мы их сколько нам нужно держать сможем, это 4. Дождь пошел, когда спустились к заросшему проходу между двумя скалами. Точнее, для наблюдателя одинокий невооруженный странник неторопливо вел навьюченную лошадь. Пластуны быстро скользили от куста к кусту по мокрой траве, В полутьме, освещаемой только молниями, при постоянном треске и грохоте раскатов грома, незаметно подобраться к проходу было делом плевым. Казаки хорошо представляли ход мыслей кавалерийского командира. Пройдя по проходу, увидев довольно крутой подъем, он решил дать лошадям отдохнуть в широкой котловине, выставив охрану на обоих концах горной щели. Когда начался дождь, идею о восхождении можно было вообще оставить. Шипастые горные подковы по мокрой траве позволят лошади в поводу кое-как подниматься. Но идти пешком более часа в гору кавалерист вряд ли захочет. К тому же цель не очень очевидна. Подумаешь, какая-то вооруженная группа. Неизвестно, за кого они, может, даже союзники... Приказа о розыске грабителей казны самого султана этот отряд, несомненно, не успел получить. Первый часовой сидел на корточках, укрывшись какой-то накидкой, и только резкий запах конского пота позволил сотнику присмотреться к одному из валунов повнимательней. Второго дозорного тоже без труда снял гриц. Пока он замещал часового, сотник помог Сашко разгрузить лошадь, отослал Луку в сторонку якобы для безопасности, спрятал в камнях мешок с монетами. Проводника он не боялся. Пастуху и во сне не могло присниться, что его кляча тащит мешок с золотом. Да и откуда у этих оборванцев золото? Его услуги оплатили другие. Увиденная в котловине картина пластунов не обрадовала. сотня организованно скоблила лошадей. Командир не погнал усталых конников на крутой склон, а дождем разумно воспользовался для обязательной процедуры. Лошади довольно повыркивали под скрипками наездников. Седла, оружие, амуниция продуманно разложены и охранялись. Ночью можно было бы попробовать увести пяток лошадок, но сейчас не стоило и пытаться. Час спускались, три часа на подъем, еще час спуститься до моря, полтора-два до места встречи с батькой, и это если никто не помешает. Да, похоже, удача от нас отвернулась, дождь потушит все подарунки швыря. Полсотни хороших конников в тылу, сколько впереди неизвестно, одежда насквозь, голод напоминает о себе». Пока самая грустная часть похода, нужно было быстро уходить, но просто уйти пластуны не могли. В самой узкой части прохода установили два турецких карабина, по подобию самострелов, устанавливаемых на кабанов сикачей в плавнях. Такие ловушки срабатывали только под тяжестью взрослого хряка. Здесь же выстрелы будут, когда лошадь сдвинет камень противовес. Туша лошади перекроет проход, и османам придется повозиться, чтобы его откупорить. Неудача в самом начале мрэта вообще отбить охоту гнать не пойми кого. — Лука, есть другой путь к морю, скажем, в соседнюю бухту? — спросил Григорий снова, прилаживая мешок с монетами. — Можно пройти вон туда, не поднимаясь до небольшой речки, спуститься по ней до самого берега моря, только спуск там крутой. «Давай туда, только бегом! Не то турки разбираться не будут, башку и тебе снесут!» Заросший черной бородой флегматичный Лука проникся, бежал сам и стегал плетью свою пожилую кобылку. В два приема добежали до большого ромашкового поля. «Стой! Лука, обойти это поле можно? Не пройти нам здесь, обязательно следы оставим!» «Вроде левее ущелье есть, не помню!» Отряд повернул влево. Вскоре казаки стояли на краю ущелья в двух десятках метров над вершинами ели. Деревья так плотно жались друг к другу, что казались одним зеленым ковром. Спустились, стараясь не оставлять следов, быстро двинулись по пружинистым прошлокотним иголкам. Запах хвои и смолы окружил отряд, напомнил родину. Казаки повеселели. Сделали привал, подкрепились рыбой. Удивленного Луку тоже пригласили отведать копченой рыбы. Он же достал краюху хлеба, показавшуюся соскучившимся по хлебу пласту нам несусветным лакомством. Гроза закончилась и дождь перестал. На несколько минут группа остановилась выкрутить одежду. Лука беспокоился за лошадь. Скоро будет река и спуск, как бы моя кобылка ноги не поломала. — Ладно, разгрузим. Подобрали подходящую дровиняку, подвесили мешок и потащили парами на плечах. Начался нормальный сосняк, идти стало значительно легче. Сашко залез на дерево, преследователей не обнаружил. Разожгли костер, поели и на почти сухих иглах под нижними лапами елок часок поспали. Отдохнувший отряд... снова накрыл заряд густого теплого дождя. Но тут «пятерка» вышла к небольшой горной речке и по ней стало спускаться к морю. Теперь вода была со всех сторон. Течение било под коленки. Каменистое относ с постоянным уклоном не позволяло получить удовольствие от путешествия. Через десяток метров с двумя десятками падений решили спускаться туркестанским способом. Встали в круг, держась за руки, вот так, постоянно кружась, постепенно спускались. Мешали только лошадь и мешок с монетами. Крупные скользкие валуны тоже счастья не добавляли, где, возможно, выбирались из каменного желоба, проходили по берегу. Местами высота каменных стенок доходила до пяти метров. Видимо, иногда тут вполне серьезные потоки бывают. Сегодняшний дождь через несколько часов поднимет уровень реки и скорость потока. Это все понимали и торопились, как могли. Гриц, тащивший мешок, поскользнулся и поклажа утащил его вниз по узкому жёлобу. Пролетев десяток метров, распорол лодыжку почти до колена. Остановить кровь просто было негде. Море уже иногда было видно сквозь деревья. Помучившись на последнем крутом спуске, руста расширялась и один берег был вполне пологий. Туда и выбрались для отдыха. Рана грица глубокая, с рваными краями. Такие заживают быстрее. Кровь них листала, а вытекала ровно без толчков. Прижигать бесполезно. Да брось, перевяжем тряпицы, ничего страшного. Сашко, знаешь, где мы? «Чего тут хитрого? Конечно! Тогда давай зашвырем, веди их сюда, да следов побольше оставляйте, пусть нас по этой речке ищут. Лука, лошадь, поводи по этому берегу, там, где следы остаются». Разжечь костер под дождем в мокром лесу несложная задача, но требует некоторых усилий. Через несколько минут мокрый сушняк сперва дымил Потом желтые язычки становились шире, цвет стал меняться на оранжевый, от подвешенной над костром кошмы тепло отражаясь, быстро высушивала площадку возле костра. Завесив еще из трех сторон, получилась отличная сушилка, а кипяток согрел отряд изнутри. Вместе с окончанием дождя появились наши товарищи. «Как там дела, батька?» «Почти никак. Мы ждали немедленной погони и к ней подготовились. Эти лентяи часа четыре назад приплыли на лодке, попробовали подняться, поскользили, плюнули и уплыли. И всего-то их было с десяток. Значит, надеются прижать нас в другом месте. Пока доложат самому главному, план разработают, доведут до исполнителей. Два дня, а то и три у нас есть». Гриц, отложив, выстругивать костыль. — Лука, будь ласка, сделай скобылой петлю метров двести вверх по течению, обратно по воде пройдешь и к нам сушиться. Он из-под смотрел осмотрел на атамана. — Знаю, о чем думаешь. Сотник достал икону. Кувырком все пошло, как только сундук отдали. Во, и я про то. Что несправедливо малую часть взяли, вывел ты нас из-под ножей. Не рискнули разбойники за часть жизнями рисковать, но отдали не тем. Кому же тогда? Не знаю. Помолимся, может, Господь надоумит. Не принесла облегчения молитва. Горазд, что с Речко делать будет? Возле сундука крутиться будет, пока Филюга не придет. а турки настигнут? Откупится. Наплетет сорок бочек арестантов и откупится. Чего нам с речко? Как самим выбираться, думать нужно. По речке спустимся. Пойдем по пляжу в соседнюю бухту, где сундук передали. Следов на камнях не будет. Когда эту стоянку найдут, вверх по течению искать будут. Там мы везде наследили. Выходит, с утра мы сделали круг, что дальше?» «Самый короткий и легкий путь по пляжам, но там и зажать нас проще всего. С гор османы будут пытаться нас туда выдавить». Тут подошел Лука, разговоры о дальнейших планах пришлось оставить. Серп достал трубку из кожаного кисета табак. Не торопясь набил, выпустил целое облако дыма. Сотника аж передернуло. Дернулся в одну сторону, в другую — Я глядел всех, махнул рукой в сердцах, видно, на что-то решился. Достал свою трубку, протянул луке. Держи на память. Лука повертел, понюхал, поковырял ногтем узор. Хорошая трубка из корня вишни, из такой совсем другой вкус. Спасибо. Сам-то как? Все, зарок дал, больше не курю. «Уважаемые господари, говорите вы по-нашему чутно, откуда будете, если не секрет? Русские паломники, Сафона возвращаемся. Я русских видел, одеты по-другому, язык смешной. Казаки мы с Кубани. Не слыхал. Но как там у вас на Кубани? Как и у вас, море, горы, небо синее, а нет и апельсинов. А море какое? Черное и азовское. Домой вот возвращаемся». Брови Луки поползли вверх. «Даже пастух не верит!» — с досадой подумал Микола. «Товарищ наш заболел, пришлось вернуться, в монастырскую больницу его пристроить. Ну и неспокойно у вас, то одно, то другое. Я слыхал, муж сестры торговать плавал в Болгарию. Там тоже турок воевать начали. Тодор народ поднял. Вот смеху будет, если болгары, как греки, турок скинут». Так, может, твой баджанах нас в Болгарию доставит? У него семья, детишек трое, бесплатно не повезет. Пока мы до твоего родственника доберемся, у тебя новая кобыла будет, а у нас гроши. Мы не разбойники, но у турок кое-чего попросим», — вступил Гамаюн. Лукас прищуром глянул на Степана, наверняка про себя говоря. «Такой попросит, последние порты снимешь». Обсыхаем, едим горячее, отдыхаем, двигаться будем по ночам. Дождь то начинал накрапывать, то переставал».